Глава 50. Горы. Я думаю, дорога силы в горах надолго переживет людей, элдерлингов и драконов. Камень помнит. Элдерлинги поняли это много лет назад и оставили это знание нам. Люди умирают, и память о том, кем они были и что совершили в жизни, блекнет. Но камень помнит, что должен. Из записей Фицци, цивила видящего. Это добром не кончится, в который раз сказала Нетел. «Все будет прекрасно, возразила Кетрикин. И Фиц поручил ее мне. Не бойся, что я буду ее баловать. Ты ведь знаешь, что не буду. Дело было на следующий день, все палатки уже убрали. Beautiful, уступив матери, собрался домой к Лиане, с ним отправится Prosperland и магический круг короля. У Integrity и Неда были другие планы. И у нас с Пером и парк тоже. Маги Магинел стояли, сбившись в кружок и ждали ее. Всем им не терпелось вернуться в Олений замок и на собственный лад пересказать то, что они видели. Я чувствовал рябь в силе от их болтовни с другими магами. Дьютифол посмотрел на сыновей, на меня, потом на мать. "Я не боюсь, что ты избалуешь кого-то из них", сказал он. "Для этого я слишком давно тебя знаю". Но позволь мне говорить откровенно, даже на наших лошадях это путешествие будет нелегким для тебя. Кетрикон сидела на серой кобыле, как взлетая. Милый мой, путь домой всегда легче любого другого, по крайней мере, для меня. А теперь отпусти нас наконец. Я хочу с толком использовать остаток дня. Моя сестра открыла рот, чтобы что-то сказать, и Кетрикин ударила кобылу каблуками в добрый путь, нет. Поцелуй за нас ридла и Хоуп. Спарк, неловко сидявшая на гнедой лошади, поспешила за ней. Интегрите тронул коня и пристроился рядом. Я успел расслышать, как он сказал: "Ты к ней быстро привыкнешь". Нет поравнялся с ней с другой стороны. Не слушай его. К вечеру ты наверняка натрёшь себе все, что можно, если только нас раньше не съедят медведи. Минестрэль в рунишка сказал интегрите, и все трое рассмеялись. Ну, смех Спарк звучал несколько нервно. Пеструха, устроившаяся на плече Неда, расхохоталась вместе с ними. Минестрэль чувствовал себя польщенным ее вниманием, но я-то знала, что она нацелилась стащить одну из его больших и блестящих серёжек. Пер стоял рядом, держа поводье своей и моей лошади. Нетл обняла меня, И я не стала сопротивляться, потом сделала над собой усилие еще больше и обняла ее в ответ. Я буду стараться усерднее, пообещала я ей. Я знаю. А теперь поезжай, а то отстанешь. Пэр шагнул вперед, но сестра первой успела подсадить меня на лошадь. Веди себя хорошо, строго сказала она. Постараюсь. Присмотри за ней, попросила Нетлпера и отвернулась. Она не плакала. Ни у кого из нас уже не осталось слез. Она подошла к своему кругу и сказала: "Отправляемся". И мы разъехались в разные стороны. Я ехал рядом с Пером. Мне дали самого маленького коняшку с коричневой шерстью, черными гривой и хвостом и белой звездочкой на лбу. Мы уже успели выяснить, что он кусается. Пер считал, что сумеет укротить его лучше. Сам Сампер ехал на мерине цвета речного ила. У воротника пера блестела серебряная лисичка. Ну вот о всяком таком я и думала: о кусачих конях, о серебряных лисах, о вороватых воронах, о том, как скоро мы сможем отправить весточку, чтобы к нам в горное королевство прислали наших собственных лошадей, о том, какие чувства связывают Ланта и Спарк и что они намерены с ними делать. Нет, пытался складывать песню. Никак не могу подобрать рифму к слову волк, воскликнул он с досадой. ну почему с немного что рифмуется, сказал Интегрити и стал предлагать всякую чепуху. Когда мы выехали из каменоломни, я с удивлением обнаружила, что мы очутились на гладкой мощёной дороге, на которую почти не вторгся лес. Дорога силы. Я слегка приспустила стены, И услышала шепот множества путников, проезжавших и проходивших тут прежде нас. Звук действовал на нервы, и я снова подняла стены. Ты слышала это? Вдруг спросил Перр. Я поразилась, он же совсем не владел магией. К тому времени мы в этом вполне убедились. Ворона ведет себя спокойно, заметил Нет и вдруг ойкнул. Эта Пеструха в первый раз попыталась завладеть его Серегой. Перр был серьезен. Держись рядом со мной, сказал он и заставил лошадь прибавить шагу. Мы ехали сквозь кружевную тень леса, а Пер настороженно оглядывался по сторонам. Когда мы догнали Кетрикен, он сказал: "Нас кто-то преследует. Кто-то крадется в лесу вдоль дороги". Кетрикен улыбнулась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logosvos. Сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.